Глава пятая. И свершилось сказанное в пророчестве. Поднялось зло и страх гибельного леса. Кровожадные твари его пришли в благословенный Конг, чтобы ушли в Нижний мир проклятые, а с ними души многих невинных, отцов, сыновей и братьев наших. И не было в страшный час освободителя на земле Конга. Готар Глорианский. История земель. Глава Благословенный Конг Юг – городок сыльных на окраине гибельного леса. Лето 1012 года, по летоисчислению Империи. «К тебе человек достойный», – доложил дежурный десятник носителю дракона, единоличному господину военного городка и поселений Подтысяцкому Агану. «Купец!» – недовольно произнес носитель дракона и забарабанил пальцами по столу. «Не похоже. скорее воин. Повадкой точно воин, но он надет не по-военному. Примешь его, достойный?» «Может, гонец. Откуда прибыл?» – Десятник замялся. «Не знаю, достойный. Говори, Велилаган. Со вчерашнего дня кораблей не было, а среди прежних...» Его не замечали? «Откуда знаешь?» «Послал за начальником порта». «Да ну, за самим начальником порта». «И что же он, пришел?» «Нет», — смутился десятник, конца прислал». «Из чиновников». А тот уж посмотрел и сказал, такого через их расположение не пропускали. «Ну не из леса же он явился», — хмыкнул по «А что ты так озаботился? Да ты и говори, не темни». «Помнишь, господин?» – неуверенно проговорил Десятник. «Пару сезонов назад сбежал один из сильных. «Который?» – раздраженно спросил Аган. «Их только за прошлый сезон трое удрало, удрать пытались». «Тот, что удрал в лес». А -а -а, тот придурок! Ну и что?» «Сдается мне, это он и есть». «Ну-ка подойди», – потребовал Аган. Десятник приблизился к столу. Носитель дракона схватил его за край кирасы и подтянул к себе. Принюхался к дыханию, пощупал лоб, оттянул века. Десятник покорно сносил все эти манипуляции, не пытаясь протестовать. Наконец, Аган отпустил его. «Может, тебе отдых нужен?» – спросил Потысицкий. «Я не устал, достойный», – терпеливо ответил Десятник. «И не спятил. Желаешь, посмотри сам. Хотя откуда тебе знать каждого сыльного? Вызови мама. мам должен его помнить». «Если тот самый, — заявил Аган, — то и я и сам его вспомню». Носитель дракона задумался. Десятник ждал. «Ладно, — решил Аган, поразмыслив, — впусти его. Только собери своих парней и будьте наготове. Тот сильный, как я, помню, крепкий парень. Здоровенный, как шкаф, — подтвердил Десятник. От того то я его сразу и признал. Вооружен? Не похоже. Обыщи». Если он и впрямь два сезона в джунглях провел. Вот что, пошли кого-нибудь к разведчикам. Пусть приведут пару ребят пошустрей, а то твои, что валы. Пока стрелу выпустят, пообедать успеешь. И поглядев наверх, не двоих, четверых. Двоих туда посадишь, он ткнул пальцем в потолок. Два сезона в лесу, пробормотал носитель дракона и нахмурился. Коба телот отнесся спокойно. Он и не рассчитывал остаться неузнанным. Напротив, Зодчему важно было, чтобы в нем признали человека, несколько месяцев проведшего в лоне. Отметил он и пару вошедших солдат, отличавшихся от остальных стражников, сосредоточенными лицами и аккуратными движениями. Боится начальник, без осуждения подумала на бангане. Убедившись, что оружия у Телода нет, Десятник распахнул дверь и чуть подтолкнул его вперед. Зодчий вошел. И Десятник последовал за ним, причем дверь оставил открытой. Телод оценил это и сразу заметил узкие прорези в потолке. Что ж, другого приема он и не ожидал, но считал своим долгом предупредить носителя дракона Агана. Зодчи ему совсем не хотелось, чтобы пролилась кровь кангаев. Аган узнал его сразу, не так уж много было у него ссыльных, присланных не с приказом от блюстителя помыслов, а с одним лишь сопроводительным письмом. Тогда Аган не стал придираться, рабочих рук всегда не хватает, а письмо не от кого-нибудь от наместника Аланы, двоюродного брата. Для Аланы же тысяцкий готов был сделать многое, потому что именно он, наместник Алан, добыл Агану этот весьма ответственный пост. Прежде Аган был всего лишь сотником в гарнизоне крепости Сонг. Брат подробно излагал все, что знал о зодчем Тилуде. Как выяснилось, теперь знал он недостаточно. По-тысяцкий Аган был осторожным человеком, осторожным, но любопытным. Два сезона в гибельном лесу. Такое под силу не всякому магу, а стоявший перед ним явно не маг. «Значит, кто-то ему помог, тем более интересно!» «Удивлен!» — сказал носитель дракона, разглядывая зодчего. «Для того, кто столько месяцев провел в джунглях, ты выглядишь неплохо сильный. «Не только в джунглях!» — Тилот без приглашения уселся на стул. «По правде сказать, Аган и не предложил бы ему сесть!» «И где ж ты был, сыльный Тилот?» — осведомился Аган. Он сделал вид, что не заметил вольного поведения Зодчего, зато показал, что помнит его имя. В разных местах, например, в Фаранге. Кстати, ты можешь звать меня почтенный господин Зодчий, поскольку преступление против Великого Ангана за мной не числится. «Великого Ангана?» «Да...» — носитель дракона в задумчивости повертел перстень на пальце. «Может быть...» Только не тебе судить об этом. Раз уж ты на йоге, то лишь одному человеку решать, сильный ты или нет. Да? с интересом спросил Тилот. Я этот человек, твердо сказал носитель дракона. Если ты чист, почему же ты не остался в фаранге? Имея в виду сильный. у меня есть средство справиться со строптивами». Он выразительно посмотрел наверх, туда, где в прорезях поблескивали стальные головки арбалетных стрел. У тебя большая власть, с усмешкой произнес Тилот. «Вот именно!» И подумал, можешь дать знак, чтоб стреляли?» «Парень определенно опасен!» «Если хочешь меня убить, не стоит!» — угадал его мысли Зурчий. «Ошибка будет стоить тебе жизни, по меньшей мере!» Вот ты наглеец произнес Аган чуть ли не с уважением. «Я ведь и впрямь могу отправить тебя в нижний мир одним движением пальца. Ты не боишься?» Зурчий покачал головой. «Прежде чем сделать глупость, — посоветовал он, — выслушай, — ты ведь не дурак, достойный, и должен понимать, что я пришел сюда не для того, чтобы стать рабом или выслушивать твои угрозы». «Пока что я выслушиваю твои угрозы», — раздраженно произнес Потысицкий, — «и мне это уже наскучило. Лучшее на что ты можешь рассчитывать — вернуться на свое место в барак». «И не надейся, что опять улезнешь. Смотри сильно. Я приму меры, чтобы ты не удрал». Тилот молча улыбался. «Ну, что молчишь?» «Мне показалось, ты еще не закончил». Смельчаак! с издевкой бросил носитель дракона. «У тебя есть минута, чтобы рассказать, где ты болтался». «Торопись. Через минуту ты или умрешь, или отправишься в барак». У тебя есть час, нет, уже полчаса, чтобы приказать своим людям сложить оружие и открыть ворота, спокойно произнес Тилот. Если ты не успеешь, то те, кто пришел со мной, возьмут их жизни, и твою тоже. Аган открыл было рот, но Тилот не дал себя перебить. Может, ты и успеешь меня убить, продолжил он, но тебе это только навредит. Те, кто пришел со мной, не ценят крови Кангаев, так, как ценю ее я. «Вы умрете все!» «И кто же пришел за тобой?» Уверенный Тион Зодчего заставил носителя дракона усомниться в собственном абсолютном превосходстве. Или он Безумец!» промелькнуло в глазах Агана. «Ладно, прикончить его я всегда успею». «Кто же пришел с тобой, Зодчий?» спросил он, сделав упор на последнем слове. «Слыхал ли ты о черных охотниках?» В свою очередь спросил Тилот. А... По-тысячски вздохнул с облегчением. Безумец, хвала богам. Я слышал эти истории. Аган расслабился. Вероятно, ты читал отчеты своих предшественников и знаешь. Да, я все знаю, и сделал знак десятнику. Убери его. В глазах старого солдата мелькнул ужас. Он, в отличие от своего начальника, не считал черных охотников вымыслом. Среди солдат память о таких вещах живет, живет дольше, чем в архивах. Он понял знак тысяцкого и не подчинился. Аган был взбешен. Он начал медленно подниматься из-за стола. «Посиди, воин», — произнес Зодчий. «Послушай меня. Слыхал ли ты о сотнике Бентане? О корабле великого Ангана, что поднялся вверх по проклятой двадцать лет назад и бесследно исчез». Послушай его, командир, взмолился десятник. Он правду говорит. Но терпение под ангана лопнуло. Взяв его, у... взять его, собачий сын, зарычал он на десятника и, повернувшись к Зодчему, полчаса ты сказал. Отлично. Через четверть часа я велю посадить тебя на кол посреди по... площади перед бараками. И мы вместе посмотрим на твоих черных охотников. Сверху тебе будет отлично видно. Так сказал себе Аган, Он не безумец, а ужас. Или он сдохнет, или вылышит все. Тилот покачал головой и встал. Вбежавшие солдаты окружили его. «Их кровь на тебе», — сказал Зодчий и повернулся к десятнику. «Тебе не повезло, солдат. Не повезло с командиром, но все в руках судьбы. Может, ты и спасешься». Аган подскочил и ударил телода в лицо. Не попытался ударить. Зучи поймал его руку и сжал с такой силой, что щеки Потысицкого стали серыми. Острие клинка уперлось в поясницу Телода, и он разжал руку. «Не убивать!» — велел Потысицкий, растирая запястье. Голос его был пропитан злобой, но носитель дракона держал себя в руках. «Не спускать с него глаз! Если солгал, он умрет. Если он не солгал, тоже умрет. А пока поднимите всех. Если он действительно пришел не один, его игрушки тоже получат свое. тысячки вновь повернулся к Тилоду. «Ну, господин Зодчий, хочешь спасти свою жалкую жизнь?» «Признайся во всем сейчас, получишь 30 плетей и отправишься в барак. Помни мою доброту». «Ты дурак», — спокойно сказал Тилот, руки которого уже были связаны за спиной. «Дурак». «А жаль». И отвернулся. В таком случае ты сдохнешь, — рявкнул носитель дракона. Уведите его, солдат! Пошел. Десятник слегка подтолкнул зодчего мечом. Когда они вышли на раскаленный солнцем двор, Подтысяцкий позвал слугу помочь облачиться в доспехе. Чтобы там не наболтал этот ублюдок, а осторожность не повредит. Они взяли его, — сказала Эрис, поднимая Краурха все Мы начинаем. Не время. Старший из охотников любовно полировал клинок своего меча кусочком кожи. «Еще восемь минут, сестра». «Они собираются его убить!» — Эйрис повысила голос. «Я чувствую их мысли!» «Сестра», — проговорил стоявший рядом Дирк, — «наш брат не смех, владыка четырех. Он двадцать лет назад харахша заставил отступить. И железноголовым не совладать». «Но он провел эти годы вдали от Лона», — заявила женщина. «Начинай, ум, или я начну сама!» «Сестра...» — с прежней мягкостью напомнил старший из черных охотников. «Не смех сам, — сказал, — когда начинать?» «И я не отступлю от его слова и на долю минуты. Это все». «Тогда ты умрешь!» — быстро сказала Эйрис. И острие отравленной иглы коснулось кожи Сеума. «Хорок!» — проворчал старший из охотников, продолжая полировать меч. «Ты впрямь меня убьешь!» «Начинай же, ум проговорила Эйрис. «Да?» — сказал старший из охотников, и молниеносным движением ушел от контакта. «Я начну, потому что ты любишь меня, сестра!» «Вот да!» — ответила Эйрис без улыбки. Старший из охотников высвистил три ноты. Лежавший поблизости Краурх, хрустнув суставами, распрямил фиолетовые шипастые лапы. А вслед за ним, по воле направляющих, поднялись и остальные крабы. С костяным лязгом сомкнулись и разомкнулись чудовищные клешни. Все ум одним прыжком взлетел на спину Краурха. Эрис тотчас оказалась рядом с ним. Сидевшие на спине краба воины встали. С высоты семи локтей Эрис смотрела, как зирк, и еще трое охотников раскрылись чаще. Они должны были проследить, чтобы молодые сиг... сергибры не устремились за своими хозяевами. Один за другим все пятнадцать краурхов, подминая подлесок, выбрались на открытое пространство вырубки. В ста шагах от них развешался частоков, окружавший возделанные земли. Прямо за ними располагались военный городок, речной порт, а четвертью мили правее — бараки сынов, сразу же за которыми лежали огороженные поля вольных поселенцев. Сеум свистнул еще раз, и гигантские крабы двинулись вперед, постепенно набирая скорость. Их мощные черно-фиолетовые лапы вспахивали землю, отбрасывая назад клочья дерна. Охотники черными изваяниями застыли на плоских спинах. Широкие лезвия мечей поблескивали в лучах солнца. Огромные крабы все быстрее и быстрее неслись вперед. Все 15 краурхов одновременно ударили в бревно чистокола твердыми заостренными боковыми краями панцирей. Таким ударом гигантский краб перешибает ствол в локоть с толщиной. Чистокол развалился, нет, разлетелся с оглушительным треском, а панцирные гиганты помчались дальше, подминая плодовые деревца, как бегущий человек подминает траву. Телот, связанный охраняемый десятником, сидел под навесом в углу площади, лежащий перед бараками сыльных. Деревянный кол в четыре локтя высотой, черный, но со светлым зачищенным топором-острием, тот самый кол, что посулил ему под тысяцкий анган, был единственным украшением площади. Тилот подумал, не стоило приходить в городок. Нет, он не боялся осуществления угрозы. Досадно другое. Предупрежденный под поставил у стен дополнительную стражу, что повлечет дополнительные жертвы. Руки зодчему связали за спиной, качественно. Потребуется минут пять, чтобы освободиться. Прислонившись спиной к столбу, на котором держалась крыша навеса, он принялся методично натягивать веревки. Силы у него хватало. Узлы затянутся туже, но сами веревки или лопнут, или удлинятся настолько, чтобы освободить руки. Путы врезались в кожу, но Тилот не обращал внимания на боль. «Ты что там возишься?» – подозрительно спросил Десятник. Отлезь бы», – попросил Тилот. «Валяй!» — согласился Десятник. «Руки мне развяжи, еще чего!» Телот на это и не рассчитывал. «Ну хоть штаны и помоги снять!» — попросил он. Прикинув, что облашив Десятника, управится с двумя солдатами, гремавшими поодаль и со связанными руками. «Ага!» — сказал Десятник. «Я буду тебе штаны снимать!» «Отойди в сторонку и отливай прямо так! Все равно обгадишься, когда палач возьмет тебя в оборот!» Телот поднялся, лениво, будто тоже размаренный жарой. Он подошел к краю навеса И увидел на западном краю площади Появился Аган с четырьмя страшниками Я немного опоздал, подумал Тилот И тут со стороны леса раздался гром Охранники Зодчего подскочили на месте Десятник тупо поглядел на белесое небо Один лишь Тилот догадался Краурхи разбили частокол Руки Зодчева были связаны, но ноги свободны Отступив на несколько шагов, он разбежался и, мысленно помянув Тура, прыгнул вверх на крышку навеса. Он упал грудью на покатый край, изогнулся, толкнувшись плечом, и перебросил тело на деревянный настил. Его отвлекшиеся стражи даже не заметили, куда он делся. Зато Аган видел прыжок и восхищенно прищелкнул языком. «Акробат!» А мгновением позже сообразил, стащить пленника вниз будет не так легко. Впрочем, сейчас его больше беспокоило, что это за грохот. Тилот лежал на прочных, плотно пригнанных досках. Руки по-прежнему были связаны, но теперь это его не волновало. Воины, сторожившие пленника, недоуменно озирались. «Он там, на крыше, болваны!» рявкнула Ган. «Демон с ним! Пусть сидит! Пока!» и уставился на север, где вдалеке над крышами бараков виднелся лес. Раввашевые штучки пробормотал он. Пронзительный свист вывел его из задумчивости. Наблюдатель на башенке внутреннего ограждения заметил Краурхов. Свист повторился, а потом тревожно и жутко загудела труба. Следить за этим? Нет, лучше пристрелить, приказал Аган десятнику и бросив охране за мной, придерживая меч, побежал к воротам. Как это неудивительно, воины на стенах поначалу не заметили черных охотников. Видимо, они, показавшись конгаем частью самих гигантских крабов, внутреннее ограждение городка было таким же чистоколом, что и внешнее. Только новым. И из более толстых бревен. Ограждения предназначались для защиты от гибельного леса. Четыре баллисты на башенках готовы были поразить любого зверя. С организованной атаки городок не готовился, но встретил Краурхов как подобает. Четыре баллисты выстрелили. Три стрелы пролетели мимо, но одна угодила в бок, Вернее, в заднюю часть крайнего Краурха, локтем ниже верхней пластины панциря. Не пробив брони, стрела отбросила Краба в сторону. Черные охотники посыпались на землю, только один из направляющих сумел удержаться и удержать Краурха в повиновении, но Краба пришлось остановить. Зал орудий был первым и последним. Краурхи дружно ударили в Честокол. Раздался такой грохот, словно столкнулись два боевых корабля. Честокол вздрогнул, кое-кто из солдат свалился со стены, но глубоко вкопанные, стоявшие в три ряда столбы выдержали, а те, кто усидел на своих местах, осыпали охотников градом стрел. Двое из Берегового народа были ранены, остальные ответили метким залпом из суффов. Суф — Три соединенные вместе духовые тростниковые трубки, укрепленные так, чтобы пользоваться ими можно было без помощи рук. Крохотные отравленные стрелки вонзались в лица солдат. Яд убивал мгновенно. Краурхи отступили от стены на полсотни шагов. Второй залп не причинил охотникам вреда. На этом участке стены, защищавшиеся, потеряли треть людей. Гигантские крабы вновь ринулись вперед. Еще один громоподобный удар и чистокол не выдержал. Стена накренилась, огромный краурх взбежал, по ней, цепляясь когтистыми лапами и спрыгнул вниз. Ближайшие к месту прорыва солдаты были убиты раньше, чем осознавали происходящее. Те, кто стоял вне досягаемости Суффов, выпустили вперед руку в Раурху дюжину стрел. Безрезультатно. Огромный краб, вздымая пыль, ринулся по широкой улице в сторону порта. Второй краб соскочил с наклонившихся бревен и с неимоверной быстротой побежал вдоль чистокола. Солдаты, не успевая даже прицелиться, десятками гибли от ядовитых стрелок. Третий Граурх помчался вдоль ограждения в другую сторону. Остальные рассыпались по городку, следуя приказу смеха. Черные охотники стреляли лишь в тех, у кого в руках было оружие. Только в руках. Поэтому, когда огромный черно-лилово-фиолетовый краб пронесся мимо спешивших к стене Агана и его телохранителей, все пятеро остались невредимы. Мечи их были в ножнах, а арбалеты за спиной. Аган посмотрел на удаляющийся столб пыли, потом на цепь ям, оставленных в почве когтями краба. «Что за чудовище!» — воскликнул он. «Это и есть черные охотники?» «Не, вряд ли», — растерянно пробормотал один из солдат. «Те... вроде бы люди». Краурх появился и исчез так быстро, что никто из пятерых не разглядел всадников. Критики, доносившиеся со стороны крики, доносившиеся со стороны ограждения, смолкли. Кричать стало некому, раненых не было. Уцелели немногие выронившие оружие, забившиеся в щели. Один из краурхов вынесся на площадь перед бараками. Бросить оружие рявкнул, вскочив на ноги телот на мгновение раньше, чем краб выскочил из-за угла двухэтажного склада. Десятник и солдаты уронили мечи, инстинктивно повинуясь мощи голоса зодчего а не собственному рассудку. Так или иначе, но они спасли свои жизни. Тилот, расставив ноги, стоял на крыше. Руки его все еще были связаны. Покрытый желтой пылью Краурх избавлял скорость, подбежал к навесу, и Тилот перемахнул на его спину, бывшую на два локтя выше деревянного настила крыши. Один из охотников взмахнул мечом. Лезвие рассекло веревки с идеальной точностью, даже не оцарапав кожу. «Туда!» — крикнул Зочи, указывая путь направляющему. Аган все еще пытался сообразить, что предпринять, когда сзади раздался топот и хруст дерева. Краурх при резком развороте задел и развалил стену дома. Чудовище возвратилось и неслось прямо на них. Аган успел выхватить меч, солдаты нет. Они уцелели и тупо смотрели, как оседает носитель дракона, в щеку которого пились две крохотные, в палец длинной стрелки. Когда Патысицкий упал на пыльную землю, сердце его уже остановилось. Солдаты попятились. Краухр затормозил в пяти шагах от них, и стражники наветили черных охотников. Без звука они подняли над головой пустые руки. Несмех спрыгнул на землю, сорвал с пояса мертвого носителя дракона рожок и поднес к губам. Он был уверен, что каждый солдат в городе знает его голос. Рожок четырежды прогудел, возвращая сдачу. Не обращая внимания на солдат, застывших с поднятыми руками, Тилот подпрыгнул вверх. Руки охотников поймали его кисти и подняли зодчего наверх. Вспарывая когтями сухую землю, Краурх помчался к центральной площади перед гаванью. Вскоре оттуда вновь прокричал рожок «Все ко мне!». И четверо солдат, бросив прощальный взгляд на труп Агана, побрели на зов. Хотя и знали, кто протрубил.